Глава 9 Как проверить, в порядке ли наша психологическая защита? Хорошо ли мы охраняем наши личные границы? Не проникнет ли враг в подсознание, как опасный Гай Фокс проник в подвал парламента с пороховыми бочками? Есть очень простой способ узнать, хорошо ли мы защищаемся и хорошо ли укреплены границы. Через образы и символы можно это проверить. Самый древний символ – это дверь, ворота. Дверь – это граница между внешним миром и внутренним. Дверь, замок, ключ. Они дают возможность впускать и выпускать, отворять и затворять, принимать и не принимать. У вас хорошая, прочная дверь? Или давно пора ее поменять? Но денег маловато, руки не доходят, еще какие-то причины мешают? А замок? Он надежный, прочный или барахлит? Плохо открывается или закрывается? А вам некогда поставить новый? Лежит ли у двери добротный коврик, чтобы можно было отрести прах с ног? Попросту вытереть их хорошенько, чтобы не нести в дом мусор внешнего мира? По состоянию входной двери и замков можно оценить свою внутреннюю защищенность. И надо проверить защиту своих аккаунтов в сети. Хорошие ли у вас пароли? Давно ли вы их меняли? Или пароли самые простые, вроде года рождения или набора цифр 1, 2, 3, Может, вы думаете, что никому не сделали ничего плохого, поэтому никому не придет в голову вредить вам и взламывать страницу? Но это не так. Лучше всего поменять пароли и установить дополнительные меры защиты. Так мы удвоим внимание и в реальной жизни. Проверить замки можно и на даче, в гараже и в машине. И обновить, улучшить то, что требует обновления и улучшения. Можно обнаружить, что вы несколько пренебрегали замками, сигнализациями и вообще заботой о безопасности имущества. А ведь это же и наша личная безопасность. Как мы относимся к наружной защите, так относимся и к внутренней охране от посторонних посягательств. Проверим пароль на телефоне. Если нужно, улучшим и усложним его. И подумаем, не имеем ли мы привычки оставлять телефон в свободном доступе среди людей, которым нет оснований полностью доверять. Сумку или кошелек мы тоже не оставляем без присмотра. А застежки на них не сломаны? Нет? Тогда все в порядке. Проверяя защищенность своего пространства, можно обнаружить немало слабых мест. Это слабые места и в нашей психологической защите, в наших личных границах. Рекомендуют такое упражнение. Красным фломастером провести тонкую линию под порогом, как бы очерчивая границу. Это символ защиты. У Гоголя бурсак Хама защищал себя от нечистой силы, очерчивая круг. А можно просто начертить тонкую красную линию. Если у вас образное мышление, можно и мысленно. но лучше физически, рукой и фломастером. Нехитрое упражнение закрепит образ защиты в мозгу. Ну вот и все. Теперь осталось осознанно подходить к общению с людьми, не слишком раскрывать душу, не пускать туда сомнительных личностей, ведь душа нараспашку, как дом без двери. А дверь надо открывать только тем, кого мы знаем и кому мы доверяем. Три признака, денежного барьера. Вы работаете, прилагаете усилия, но никак не можете улучшить свое материальное положение. Не получается, хотя вроде все идет нормально, на жизнь хватает, но скоро, возможно, начнется нехватка, признаки на это намекают, и получить больше вы не сможете. Это невидимый барьер вам мешает. Вы не осознаете его, а он есть. Такой, прозрачный и непробиваемый барьер, через который денежки отлично видно, но взять их нельзя. Вот эти признаки. У вас нет никакого источника дохода, кроме зарплаты. Нет ни о взятках речь, ни об откатах и кражах. Не надо говорить, что же мне воровать пойти. Речь идет хотя бы о самом маленьком дополнительном источнике дохода. Процент на вклад в банке доход. Деньги от сдачи квартиры – доход. Что-то делаете своими руками и иногда продаете – доход. Выполняете другую работу в свободное время – доход. Он может быть очень маленьким, этот ручеек. Но если вообще нет никакого дополнительного источника, это первый признак. Стоит вам неожиданно получить крупную сумму, для вас крупную, как тут же случаются непредвиденные расходы. Ломается машина – Коронка слетает с зуба, кто-то заболевает, бытовая техника выходит из строя. Вы ничего не покупаете на полученные деньги. Они все уходят вот на эти неожиданные платежи. Не купить что-то, не отложить. Эти деньги не удаются, они сгорают. Третий признак очень интересный. Как вы представляете себе богатство? В виде сундука с золотом? в виде толстых пачек денег. или это экран компьютера, карточка, цифры на счете. Вот если сундук с золотом, это нехорошо. это барьер. это устаревший образ, сказочный, теряющий связь с реальностью, образ из комиксов, из сказок и приключенческих фильмов. он не работает вот и все. все это сплошная мечта и фантазия. Денежный барьер можно преодолеть. По крайней мере, можно найти дополнительный источник дохода. Пусть даже самый маленький денежный ручеек. И поработать со своими символами, образами тоже не нетрудно. Главное, серьезно к этому отнестись и начать тренироваться. Образ денег меняется с течением времени. Надо его обновить. Не замшелый сундук с монетами и драгоценностями, а мерцающий экран с цифрами. а вот с непредвиденными расходами сложнее. Можно иметь припас на такой случай, отдельную сумму, которая так и будет называться – припас. Из этой суммы и надо оплачивать непредвиденные расходы, а полученные неожиданно деньги тратить на что-то хорошее, на то, что вас порадует. Постепенно неприятные события перестанут совпадать с получением денег. Не сразу – но вам удастся выйти из этого синхронизма. Это хороший опыт и полезная тренировка. Эти осознанные усилия помогут перейти на лучший финансовый уровень. Четыре вещи, которые губят интуицию. Интуиция, чутье, мгновенное чистое знание без рассуждений. Это приносит успех в бизнесе, лежит в основе творчества и научных озарений. Спасает жизнь в опасной ситуации. Позволяет узнавать своих людей, которые нам близки по духу и нужны в жизни. Самые важные решения в жизни мы принимаем интуитивно. Люди с прекрасной интуицией способны нажить громадное состояние, создать шедевры искусства, спастись и выжить в опасности. Чем лучше работает наша интуиция, тем выше шансы на успех. Но иногда человек говорит, чутье меня подводит». Так один крупный финансист жаловался, что у него чуйка отказала. Он перестал чувствовать, какие акции покупать, какие продавать, и деньги ушли от него. Поэт может потерять вдохновение, а отлично ориентирующийся в лесу человек может заблудиться в трех соснах. Можно перестать распознавать людей с первого взгляда и вообще утратить способность принимать решения. почему интуиция исчезает почему уходит чутье вот что убивает интуицию алкоголь гениальный физик ландау заметил бокал шампанского лишает его творческих способностей на месяц нет он не теряет свои знания не глупеет исчезают творческие способности та самая интуиция которая лежит в основе открытий Недосыпание. Пренебрежение режимом сна очень плохо влияет на способность принимать решения, на интуицию. Если человеку не дают выспаться или он сам нарушает режим, интуиция оставляет его сначала на день, а при хроническом недосыпании просто исчезает. Человек способен решать элементарные задачи, но лишается способности получать непосредственное знания. И во сне человек не может получить подсказку. Недосыпание не дает видеть спасительное сновидение. Гиподинамия. Малоподвижный образ жизни приводит к нарушению работы мозга из-за плохого кровоснабжения. Интуиция исчезает постепенно. Плохо работает тот участок мозга, который отвечает за эту способность. Злость убивает интуицию. Ненависть, гнев. Злые мысли полностью перекрывают канал интуиции. Недаром говорят, что ярость слепа. Интуиция не работает у злых людей. Но как же шаманы, которые одурманивали себя разными зельями? Как же йоги, которые несколько лет сидят в одной позе и получают откровения свыше? Или монахи-прозорливцы с их ночными бдениями? Это не интуиция. Это Особые состояния сознания, которых человек добивается искусственно, приложив усилия. А интуиция спонтанна, она просто есть и все. Или ее нет. И человек теряет способность видеть в темноте. Финансист вернул свою интуицию. Он признал, что очень злился на своего удачливого коллегу и испытывал зависть к его успехам. Вот и утратил свою интуицию. А в другом случае врач потерял время на свою удивительную способность распознавать болезни с первого взгляда и прогнозировать их течение после того, как стал часто дежурить по ночам и не досыпать. Стоило ему наладить режим, и врачебное чутье вернулось к нему. Если вы хотите вернуть или сохранить свою интуицию, видеть особые сны с предостережениями и советами, распознавать людей с первого взгляда, Избегайте этих четырех губителей интуиции, драгоценного дара, который не всем дается, а только избранным. Этот дар надо беречь. Как отразить ведьмин взгляд? В Англии в веке в XVIII можно было полюбоваться на уютные маленькие коттеджи, милые домики, а на окнах висят красивые стеклянные шары, Зелёные, синие, зеркальные. Вот как наши ёлочные игрушки. Очень красиво. Но эти шары назывались страшновато. Ведьмины шары. Они предназначались для злых и завистливых взглядов недобрых людей, которых считали ведьмами. Шары должны были отражать ведьмин взгляд. Они служили защитой дома, всей семьи. Если шары теряли свой блеск и тускнели, Значит, над домом тяготеет проклятие. Кто-то причиняет зло обитателям дома. Жди беды. Жди беды или меры принимай. Зови добрую целительницу и защищай дом от скверны. И молись. Ведьмины шары заботливо натирали. Они должны были быть идеально чистыми, сверкающими. Тогда они хорошо отражали завистливые и злые взгляды. Я помню... В детстве в городе еще сохранялись деревянные домики. Между окон лежала вата, даже летом. А на вате лежали елочные шарики. Древний способ защиты применяли и городские жители. Сколько прохожих заглядывали в окна домиков, почти вросших в асфальт. Но прохожие смотрели не в комнатке, а на яркие стеклянные шары между окнами. Шарики — привлекали внимание, отвлекали от неделикатного глазения на чужую жизнь. Действительно, все дело во внимании, в концентрации, в этой впивчивости, с которой недобрый человек смотрит на нас. Спрятаться невозможно, это только младенцам стараются прикрыть личика кружевной пеленкой или занавеской над колыбелью. Но точно такую же роль играют занавески на окнах и шторы, Это не только декоративный элемент убранства. Посмотрите на окна своей квартиры, своего дома. Чисто ли они вымыты, сверкают ли? Или покрыты слоем грязи, который притягивает все грязное, дурное? Хорошие ли у вас шторы или жалюзи? Красивые, яркие, цветные шторы задерживают взгляды и символизируют защиту. Растения на подоконнике тоже играют роль, ведьминых шаров. Кстати, у них было и более приятное название шары дружбы, потому что сверкающие шарики, синие, зеленые и зеркальные, радовали взор детворы и добрых людей. Не так много было в старину игрушек. Добрые люди улыбались, радостнее становилось у них на сердце, а злые убирались во свояси, ослеплённые сиянием защитных шариков. И смекали. В этом доме знают, как защищаться, и готовы отразить магическую атаку. Шары были символом сигнализации. Так сейчас пишут. Объект находится под охраной. Яркие, блестящие, округлые предметы. На них приятно смотреть добрым людям. Они притягивают взгляд. Притягивают они и ведьмин взгляд. Отражают и посылают обратно. Так что можно ради эксперимента повесить на окно стеклянный блестящий шарик, как когда-то делали в старину в Англии, для защиты от дурного глаза и магии. Бывают ли воспоминания о прошлых жизнях? Доктор Ян Стивенсон всю жизнь собирал разные факты и пришел к выводу. До шести лет многие дети могут помнить свою прошлую жизнь. Этого же мнения придерживались и доктор Кеннон, и Кэрл Боумен, написавшая книгу о воспоминаниях своих собственных детей. А я просто рассказываю об удивительных фактах. Может быть, дети способны получать информацию каким-то чудесным образом о личности другого человека, не являясь этим человеком. А может быть, доктор Стивенсон прав в своих умозаключениях. Душа способна возвращаться к в ином обличье. Нет достаточно объективных доказательств, только удивительные совпадения и поразительные истории. Как история про мальчика Бешема Чанда. Он родился в простой семье, но едва научился ходить и говорить, как начал вести себя крайне высокомерно. Кушать кашу не хотел. Подавайте ему мясо или рыбку вкусную. Если вкусного не давали, Он шел к соседям и у них требовал деликатесы. Одежду из хлопка носить не хотел, сдирал ее с себя, требовал шелковую. Потом в семье заметили, что Брэнди пропадает из шкафа. А потом обнаружили, что это высокомерный мальчик наливает себе стаканчик-другой. Да еще и ворчит, что Брэнди дрянной. Вот у себя дома он пил хороший Брэнди. Там все было гораздо лучше у него дома. Папа мальчика хотел купить часы, но этот малютка высокомерно папе сказал, что такую дешевку покупать не надо. Он договорится со своим знакомым, дилером-мусульманином, и тот привезет на выбор трое отличных часов. Просто надо съездить домой, в соседний городок Фильпхит, заодно повстречаться с любовницей Падмой. Очень привлекательная женщина. А потом мальчик лирически предложил папе тоже кого-нибудь себе завести, кроме мамы. Какую-нибудь Падму. В конце концов, измученные родители отвезли малыша в соседний город. Они были бедными. Поездка — это роскошь. Да и бредням малютки не слишком верили. Пока в соседнем городе не выяснилось, что Падма все еще жива. А мальчик отлично опознал дом, в котором жил в прошлой жизни, узнал школу и даже описал своего учителя, толстяка с бородой. Папе рассказали, что был здесь такой молодой человек, Лакшминарайн. беспутный довольно-таки тип. И мальчик, описывает дом, семью, школу, любовницу этого рано умершего человека. Потом мальчик подрос и все забыл. Дети, по мнению исследователей, после шести лет забывают свою прошлую жизнь. За редким исключением. И можно верить или не верить в реинкарнацию, но феномен есть. Странные воспоминания у маленьких детей, которым мы не можем дать разумного объяснения. Самый главный признак этих воспоминаний, в отличие от фантазий, ощущение истинности, которое у нас возникает. Вот это, Как мы отличаем хорошую картину от бледной копии? Хорошую музыку от фальшивой мелодии? Так мы чувствуем, что ребенок не врет, не придумывает. Это не рассказы о принцессах или рыцарях, а обыденные такие воспоминания. Принадлежат ли они самому ребенку – большой вопрос. Но явления загадочные и интересные. Жаль, что научное сообщество так гневно отвергает любые попытки поговорить на эту тему. Только философы интересуются этим вопросом профессионально, но нас мало. Признаки высокой чувствительности. Человеку говорят, «Ну что ты так остро реагируешь?» «Подумаешь, слишком громкая музыка». «Ну, слегка припахивает от этого дяденьки в автобусе». «Ну не те слова тебе сказал любимый человек». Посмотрели на тебя косо. Шарфик слишком колючий. Да нормальный шарфик обычный. Это ты, принцесса на горошине, неженка. Или еще хуже, истеричка или невротик. Ты все преувеличиваешь и выдумываешь. Так говорят сначала ребенку, а потом и взрослому человеку. И он начинает скрывать свои чувства, даже думает, может, и вправду с ним что-то не так. Другие ведь так не реагируют на мелочи. Не реагируют. Потому что у всех разная чувствительность. Вот и все. Принцесса в сказке Андерсона чувствовала горошину через множество тюфиков, Но она ее действительно чувствовала. Так и узнали настоящую принцессу. Дело не в капризе. Дело в том, что некоторые люди подобны высокоточным приборам. Такие приборы реагируют на мельчайшие изменения. И сами они весьма хрупки. Раньше их хранили в специальных коробочках, обложив ватой и обернув папирусной бумагой. Обращаться с таким прибором надо было очень-очень осторожно. Зато его показания были абсолютно точными. Может, вы и есть такой прибор? Так вы устроены? Вот признаки, Высокой чувствительности и восприимчивости Вам трудно долго находиться в большом скоплении людей Вы испытываете раздражение и сильную усталость после этого Вы плохо переносите громкие звуки, шум, музыку или речь Вы болезненно переносите рассказы людей о болезнях и несчастьях Вам физически плохо У вас бывают предчувствия Интуитивные озарения. Вам иногда снятся особенные сны, которые предсказывают будущее. Иногда, в буквальном смысле, вы чувствуете будущую болезнь или смерть другого человека. Чувствуете, и все тут. И ничего не можете с этим поделать. Вы чувствуете ложь, фальшь. Так люди с абсолютным слухом чувствуют фальшивую ноту. но вынуждены иногда не показывать вида, ведь доказательств нет. Вы очень сильно ощущаете запахи. Иногда они вас угнетают и раздражают, хотя запах приятный. И неудобство одежды вы с детства сильно чувствуете. Для вас это важный критерий при выборе обуви и одежды. Удобство, мягкость. И все остальное вы тоже чувствуете очень сильно. Но проблема вот в чем – Другие люди не обладают такой чувствительностью и иногда искренне не понимают, что ранят вас своими словами или поведением, хлопают вас по плечу, громко говорят, шумят, дергают по пустякам. Они не нарочно Так человек может громко и фальшиво петь в присутствии одаренного музыканта, причиняя ему страдания, но не созлавить, просто у него нет слуха. В жизни нельзя спрятаться в коробочку и укрыться папиросной бумагой, к сожалению. Хотя очень хочется иногда. Надо просто знать о своей особенности и щадить себя. На полном основании отказываться от того, что вас заставляет страдать, хотя бы от массовых мероприятий или общения с фальшиво поющими людьми. Без обид. Никто не виноват, но надо себя беречь, потому что На людях с высокой чувствительностью держится мир. Они тот самый высокоточный прибор для измерения жизни. Именно эти люди создали искусство. Они способствовали развитию гуманизма. Они создали философию и психологию. А в жизни такие люди способны предупредить об опасности и исключительно верно понять других людей. Это талант и дар, хоть и нелегкий, быть сверхчувствительным человеком. Что такое венец безбрачия? В народе есть выражение «венец безбрачия». Так говорили о женщине, которая не могла создать свою семью. Все с ней было в порядке. Внешность, здоровье, ум, характер. И замуж она хотела не меньше, чем другие девушки. Но ничего не получалось. Свататься никто не шел. Или не С возможным женихом что-то происходило. На войну забирали или от эпидемии погибал человек. Так случалось с роковой современницей Пушкина Авророй Шернваль. Или так и не решался жениться жених, отказывался от своего намерения. Если к 25 годам девушка оставалась незамужней, говорили про венец безбрачия. Если нет мужа, кто будет женщину содержать? В чьем доме она будет жить? и на какие средства. Тогда женщина полностью зависела от мужа, к сожалению. Оставался один путь в монастырь или в семью брата, где вековуха остановилась прислугой для всех. Девушка посвящала себя Богу, принимала постриг и обед безбрачия. Отсюда и пошло просторечное выражение «Венец безбрачия». Так говорили, предвидя судьбу незамужней девушки. Ее ждет, Венец безбрачия. Большинство магов и целителей даже не знают происхождения этого выражения. Жизнь на воле у старой девы была ужасна. Ее сторонились, считая, что одиночеством можно заразиться. Кстати, последние исследования психологов тоже намекают на этот факт. Присутствие одинокого человека очень влияет на эмоциональное состояние других людей. Они тоже испытывают чувство одиночества. Нередко вековуху обвиняли в колдовстве, всячески третировали и обижали, ведь за нее некому заступиться. Так что монастырь был спасением для одинокой девушки. Одиночество может иметь психологические причины. Окружающие бессознательно считывают наши программы и установки. Красивая внешность и добрый нрав иногда мало что значит. Важнее то, что мы транслируем изнутри. В делах любви не разум управляет человеком. Венец безбрачия – программа одиночества. Чаще проявляется у девушек из хорошей с виду семьи, благополучной. Но при этом один из родителей не был счастлив в браке. Он или она терпели и жертвовали собой. Из добрых побуждений, из любви к детям или... по другой причине они принесли себя в жертву партнеру и вторая причина кто-то из бабушек или дедушек был против брака родителей и заранее отвергал будущую невестку или зятя вплоть до ненависти и не хотел детей в этом браке но молодые все равно поженились родился ребенок пришлось стать ему бабушкой или дедушкой забыв что ребенок был очень нежеланным но подсознание ничего не забывает. И потом этому ребенку трудно устроить жизнь. Окружающие считывают программу нелюбви при рождении такого человека. Как нас встретили на этом свете, так сложится наша жизнь и отношения с другими людьми. Программу нежеланного считывают другие люди. И тоже не любят. Уважают, ценят, симпатизируют, но не любят. Причин одиночества много. Но венец безбрачия опасен тем, что человек пытается изменить свое поведение и обвиняет себя в своем одиночестве. Иногда он доводит себя до депрессии, пытаясь что-то в себе изменить, улучшить. А причина не в этом. Она сложнее и глубже. Иногда достаточно понимания истинной причины, чтобы исправить ситуацию или принять ее. Принимать. Тоже надо уметь, зачем подбрасывают иголки. Иногда человек находит иголку, но ну, подумаешь, кто-то обронил. Бывает такое. Но это происходит по-другому. Иголка может оказаться воткнута в одежду или в дверной косяк, иногда рядом с дверью, а иногда иголка обнаруживается на полу после визита какого-то человека. И вы отлично помните, что ничего не шили не вышивали давным-давно. А пол мыли совсем недавно, и никаких иголок в помине не было. Ну вот же она. Что это значит? С иголками связано множество поверий. Это очень древняя вещь – иголка. Использовали ее не только для шитья. Иголки играли огромную роль в разных магических ритуалах. Недавно археологи нашли фигурку из глины этой фигурки, 40 тысяч лет, и она проткнута иголками. Железных иглы еще не было. Тот, кто протыкал фигурку, использовал иглы дикобраза. Такой вот магический артефакт. Иголка – это имитация оружия, копья. Использовать оружие можно в двух целях – для защиты или для нападения. Иголку собственноручно втыкали в дверной косяк для защиты от недобрых людей. Некоторые славянские народы Вплетали иглы в косу невесты перед свадьбой, чтобы уберечь девушку от сглаза и порчи. Втыкали иголку в свою шапку с той же защитной целью. А при появлении предполагаемой ведьмы, иголку клали на стол острием к ведьме, чтобы защититься от злых чар. Это защитная народная магия. Но для причинения вреда другим тоже использовали иглы. Если нельзя приткнуть человека копьем, можно заговоренную, отравленную словами иголку воткнуть в его одежду или подбросить под порог, чтобы причинить вред. Это неприятная находка. И рассказать иногда некому. Люди смеются над суевериями, даже психологи, и не понимают главного. Иголка – это сигнал, знак, Это сигнал устойчивого недоброжелательства и пожелания зла в первую очередь. Так пираты посылали черную метку, а мафиози – апельсиновые зернышки или нечто подобное. Безобидная вещь становилась грозным сигналом – вам угрожает опасность. Вас кто-то ненавидит и желает вам зла. И это так же ясно, как если бы угроза была написана буквами на бумаге. Поэтому появляется, подсознательный страх. А для того, кто желает зла, это очень важно лишить душевного покоя, внушить тревогу и растерянность. Тогда ослабевает психологическая защита. Были случаи, когда крестьяне умирали без видимых причин после магических находок. А в Австралии колдун использует косточку вместо иголки. Укажет косточкой на кого-то, и человек погибнет в скором времени. Иголку надо Аккуратно взять бумажкой и выкинуть в помойку. Не дома, а на улице, в мусорный бак. Это хороший способ. Некоторые советуют иголку сжечь или закопать. Но лучше совершить самое простое и доступное действие – выкинуть в помойку. Иголку без вас сожгут и закопают. Вам не надо в этом участвовать. А теперь надо хорошенько подумать, кто мог такое сделать. В подсознании найдется ответ. Но иногда человеку трудно поверить в то, что ему открылось. Иногда это потрясение. И в сложных случаях надо совместно со специалистом разобрать ситуацию, понять, что происходит и где источник недоброжелательства, и какие действия следует предпринять, чтобы обезопасить себя от скрытой ненависти человека. Вы получили черную метку. И сейчас надо подумать, о психогигиене, о выстраивании границ, о том, правильно ли вы оценивали кого-то. Это разумнее, чем упрекать себя в суеверии. Надо верить фактам. И быть внимательным к мелочам, к иголкам, соли, земле, узелкам. Все это сигналы, которые имеют смысл. Как справиться со сглазом? Я уже рассказывала о том, что сглаз Это специфический синдром, внесённый в некоторые классификации болезней. Проявляется с глаз в расстройстве поведения. Знаете выражение «в трёх соснах заблудился»? Это довольно страшное выражение. Уходил человек в знакомый лес и всё, терял дорогу, становился жертвой хищников или от голода погибал, хотя этот лес знал как свои пять пальцев, но по пути кто-то посмотрел на него недобрым взглядом. Что-то сказал или помыслил, и простейшее привычное дело кончилось трагической неудачей. Человек утратил внимание, поведение его стало неправильным, он потерял дорогу. Так и аварии происходят иногда. Меняется психологическое состояние, появляется тревога, подавленность, раздражительность. Могут начаться психосоматические болезни и травмы, сначала небольшие, а потом – все более серьезные и опасные. Все верно. Маленькая травма – предвестник большой. Это закон Карла Марбе. И у человека появляется внутреннее ощущение, что он стал мишенью недоброго человека, что кто-то ему вредит. Но этим ощущением трудно поделиться. Или насмех поднимут, или строго велят обвинять во всем только себя. Между тем, подсознательно мы отлично знаем, «Кто желает нам зла?», как писал Юнг. Способы лечения, избавления от сглаза – такие. Религиозный способ – надо обратиться за помощью к представителю той религии, которую человек исповедует, и пройти необходимые обряды, в точности выполняя все, что нужно. Психотерапевтический и философский способ – положительное, позитивное влияние на сознание и подсознание – эмоционально значимого другого, очень помогает привести в порядок мышление, внимание, укрепить психологическую защиту. Надо обратиться к грамотному специалисту, который понимает толк в проблеме и владеет техниками. Народные способы, если они не содержат магических компонентов и не связаны со стремлением отомстить и навредить тому, кого считают виновником сглаза. Народные способы относятся к психотерапии. Тут самое главное вот что. Обязательно нужен значимый другой. Человек, который поможет избавиться от негативной программы. И не потому, что вы слабый или недостаточно умный. Нет. Негативная программа находится в подсознании. Вот в чем дело. И сознательными усилиями ее не уловить и не ликвидировать обычно. Нужен кто-то, кто... Поможет, кто пострижет парикмахера. Недаром даже великие психологи обращались в трудных случаях к коллегам. А гениальные хирурги все же не сами себе делают операции, так? Если изменилось состояние, если уходят силы, если проблема следует за проблемой, участились неудачи и травмы, если вы стали падать на ровном месте или попадать в аварии, терять деньги... и совершать глупейшие ошибки. Если в глубине души вы ощущаете негативное влияние какого-то человека, умышленное или неумышленное, надо не ждать развития событий, а применить указанные способы. Главное – не использовать магию и колдовство. Это запретные вещи. Подсознание именно так их расценивает. Вы нарушаете запрет, табу. и только усугубите последствия с глаза Не приобретете психологическую защиту, а окончательно разрушите ее. Подсознание ничего не прощает, как писал Ференци. А общих рецептов нет. В каждой культуре они свои, способы защиты и избавления. Очень важно, чтобы тот, к кому вы обращаетесь, говорил с вами на одном языке, во всех смыслах этого слова. важно чтобы у вас были общие символы и общая культура бесполезно помощь от чукотского шамана например если вы человек другой культуры и живете в мире других символов этот шаман может отлично помогать членам своего культурного общества а нам он вряд ли поможет поэтому обратите внимание на понимание и симпатию которые возникают при контакте со специалистом это важный фактор а иногда с глаз проходит самостоятельно, без вмешательства, как грипп или другая болезнь. Такое тоже бывает, если негативная коммуникация не была слишком вредной, ядовитой. Но лучше все же обращаться с разъяснениями и помощью, на мой взгляд, потому что лечит другая личность.